Глава 2. Расположение комнат и остальных помещений Дома должны быть удобными для семейной жизни, без чего постройка будет достойна величайшего порицания и весьма далека от того, чтобы заслужить чье-либо одобрение. Поэтому нужно сугубо заботиться не только о главных частях постройки – лоджиях, залах, дворах, парадных комнатах, лестницах, просторных, светлых и легких для подъема но и о том, чтобы самые малые невзрачные части были удобно расположены для обслуживания главных и более значительных, ибо, как в человеческом теле, некоторые части благородные и прекрасны, а другие, скорее, неблагородные и некрасивые, и все же мы видим, что первые сильно нуждаются во вторых и не могли бы без них обходиться. Так и в постройках некоторые части должны быть более значительными и почетными, а другие менее нарядными – без которых, однако, первые не могли бы оставаться самостоятельными и тем самым отчасти лишились бы своего достоинства и красоты. Но подобно тому, как Всевышний расположил части нашего тела таким образом, что более прекрасные помещены более на виду, а менее благородные в местах скрытых, так и мы должны поступать при постройке, помещая главные значительные части в местах приметных, а менее красивые в местах, возможно, более скрытых от наших глаз. Ибо в них будет сосредоточено все некрасивое, что есть в доме, и все то, что может загромоздить или даже обезобразить самые красивые части дома. Поэтому я одобряю, когда в нижней части постройки, которую я делаю почти под землей, размещают погреб, дровяной склад, кладовые, кухни, столовые для служащих, прачечную, пекарню и тому подобное, что необходимо для хозяйства. Из-за этого мы извлекаем двойное удобство – Первое, что верхний этаж остается совершенно свободным, и второе, не менее важное, что этот этаж делается здоровым для жизни, поскольку пол его удален от сырости земли. Кроме того, так как он выше расположен, его вид и вид из него красивее. Далее надо следить за тем, чтобы в остальной части постройки были комнаты большие, средние и малые, одна рядом с другой, взаимно обслуживающие друг друга. Малые комнаты имеют антресоли, куда складываются пюпитры или книжные полки, сбруя и другие принадлежности, которыми мы ежедневно пользуемся и которые неудобно держать в комнатах, где спишь, ешь или принимаешь гостей. Нужно также считать удобным, когда комнаты, предназначенные для лета, великие и просторные, обращены на север, а предназначенные для зимы обращены на юг и запад и скорее меньших размеров, чем первые, Ибо летом мы ищем тени и ветра, а зимой – солнце. И кроме того, небольшие комнаты нагреваются легче, чем большие. Комнаты же, которые нужны осенью или весной, должны быть обращены на восток, на сад и на зелень. На эту же сторону помещают рабочий кабинет и библиотеку, так как ими больше всего пользуются утром. Но комнаты, как большие, так и средние и малые, должны быть расположены таким образом, чтобы, как я сказал выше, Одна часть здания соответствовала другой, и чтобы таким образом все тело постройки имело определенную согласованность частей, что придает целому красоту и изящество. Но так как в городах почти всегда или стены соседей, или улицы и площади предписывают определенные границы, за пределы которых архитектор не может распространяться, то приходится применяться к местоположению, в этом ему помогут, если я не ошибаюсь, планы и фасады, которые помещены ниже и которые также послужат примерами того, о чем я говорил в прошлой книге.